Глава 23 Вечером, когда заканчивалась боевая работа, китайцы из особого подразделения обеспечения везли летчиков на отдых, каждый раз в новое место. Было известно, что американские бомбардировщики и диверсанты специально охотятся за советскими офицерами. Но, несмотря на все сложности, гостеприимные хозяева умели устроить отдых русских летчиков с большим комфортом. Для этого под временную гостиницу они приспосабливали то великолепный дворец японского губернатора, то реквизированный народной властью особняк какого-нибудь высокопоставленного императорского чиновника, то бывший санаторий японских летчиков с мраморными ваннами и фруктовыми садами. Кормили русских пилотов также прекрасно. Обязательно на ужин несколько мясных блюд, на выбор различные морепродукты, разные фрукты и овощи, На каждом столе в вазочке несколько сортов швейцарского и французского шоколада. Борису было даже неловко пиршествовать, словно он мандарин какой, зная о том, что тысячи жителей этой страны, особенно в деревнях, пухнут с голоду. На лицах специально отобранных миловидных официанток в светло-голубых платьях всегда светились приветливые улыбки. Охочие до женского пола летчики, конечно, сразу принялись посредством мимики и жеста Флиртовать с хорошенькими официанточками. Впрочем, без далеко идущих планов. Как тут объяснишься понравившейся подавальщице в любви, когда ни ты ее, ни она тебя толком не понимают? Но вскоре проблема решилась сама собой. Как-то китайский гид, который каждый вечер встречал вымотанных за день летчиков у служебного автобуса, сообщил им наломанным русском. «Если эти товарищи пожелают спать не один...» «Красивый барышень из столовой возражать не будете». В ответ на вопросительные взгляды он продолжал радостно щебетать. «Для советский летчик это совершенно бесплатный». Оказалось, для того, чтобы провести ночь с местной девушкой, не требуется назначать ей свидание и тратить время, которого у летчиков просто не было, но ухаживание. Достаточно незаметно вручить ей специальный билетик, который она через некоторое время возвращала но с уже указанным на нем номером комнаты и временем рандеву. Советского человека подобный сервис мог шокировать. Однако с точки зрения местных никакого грязного сводничества и развратов в происходящем не было. Просто хозяева заботились о том, чтобы воины союзнических армий поскорее восстановили истощенные силы. А на Востоке и в Азии традиционно всегда понимали, что хороший секс способен творить с мужским организмом чудеса, помогая ему легче переносить тяжелые стрессы. Оказалось также, что прошедшие тщательный отбор девушки сами счастливы отдаться постояльцам особой гостиницы. За такую важную для государства работу им дополнительно доплачивали и поощряли по комсомольской линии. В гораздо более спартанских условиях приходилось жить представителям технического состава. Пока летчики отдыхали и наслаждались прелестями местных красоток, механики и инженеры ремонтировали самолеты, готовя их к утренним вылетам. Ночевали они тут же на аэродроме в палатках или в землянках. Впрочем, даже сержанты и солдаты были вполне довольны службой. Здесь их кормили гораздо лучше, чем на родине, и денежное довольствие им шло повышенное. Да и атмосфера в особой авиаэскадрилье создалась удивительно теплая, товарищеская. Призванные на службы отставные летчики относились к своим механикам без общепринятого офицерского снобизба. В тех же частях, откуда сержанты и рядовые убыли в командировку, порядки царили совсем другие. Нынешняя советская армия уже мало напоминала ту прежнюю довоенную рабоче-крестьянскую, где командиры и солдаты вне службы чувствовали себя на равных. Возвращение в 1943 году погон явилось началом реакции. С того времени офицеров и солдат, как в прежней царской армии, снова стала разделять социальная пропасть. Новые «Ваши благородия» получали от государства сытные пайки, высокие оклады, качественную красивую форму, даже могли заводить денщиков, совсем как господа-поручики и штабс-капитаны. Солдаты же закрепощались суровыми уставами, и помимо выполнения основных служебных обязанностей, должны были обслуживать своих офицеров даже комиссары которым по долгу службы полагалось рассказывать солдатам о славных временах когда красноармейские советы выбирали себе командиров быстро привыкли к тому что не барское это дело напрягать собственные изнеженные руки если стоит только приказать и крепкие молодцы в солдатских гимнастерках и чемоданчики к поезду поднесут когда ты с семьей на курорт собрался и покосившийся забор на даче поправят и платить им за такую работу ничего не надо. Служба есть служба. Несмотря на свои дворянские корни, Борис упретило подобное барство. Он и себе не позволял относиться к солдатам, словно к отданным ему на весь срок службы крепостным, и своих подчиненных наказывал за подобные штучки. Поэтому в эскадрилье царил дух подлинного товарищества. Обычно достаточно было просто попросить механика сделать ту или иную работу, И он готов был всю ночь без всякого приказа возиться в моторе, чтобы только не подвести своего командира. Точно так же у Нефедова легко складывались дружеские отношения со многими людьми, независимо от того, какую должность они занимали и какое звание носили. Однажды Борис познакомился с младшим техником-лейтенантом. Тот служил в подразделении синоптиков. Похлощокого очкарика призвали в армию с пятого курса университета. Как ценному специалисту ему сразу присвоили офицерское звание и отправили на войну. Но здесь непосредственный начальник студента, человек недалекий и авторитарный, всячески третировал молодого сотрудника, не давая ему нормально работать и превращая жизнь робкого подчиненного в сущий ад. А между тем Борис сразу понял, что перед ним очень талантливый ученый. За три месяца, что лейтенант находился в зоне боевых действий, Он изучил местные воздушные течения, суточные, недельные и месячные изменения розы ветров, особенно в горных районах, где летать было особенно опасно из-за свирепствующих там диких ветров, чьи внезапные порывы, скорость которых могла превышать 100 км в час, погубили не один десяток летчиков. Значительная часть потерянных враждующими сторонами самолетов относилась как раз к небоевым потерям. Муссонные дожди, Однообразная холмистая местность с почти полным отсутствием надежных ориентиров, черные песчаные бури, от которых не было спасу, чрезвычайно осложняли работу всех подразделений. Например, когда поднимается ветер, все вокруг заволакивала черная пыль. Мгла стояла такая, что не было видно, что делается в двух шагах от тебя. Только свет мощных прожекторов и фар пробивал ее. Если ты сразу не надевал марлевую повязку и защитные очки, то пыль в считанные минуты забивала твои глаза, ноздри, рот. В кожу и волосы въедалось столько пыли, что даже после душа на подушке оставался серый налет. Но эти же дикие ветра могли сослужить крылатым охотникам добрую службу, если бы только удалось как-то приручить их. Борис давно вынашивал идею дальних рейдов в глубокий вражеский тыл. Там, где их не ждут, перехватчиком с гораздо большей долей вероятности могла улыбнуться удача, чем в прифронтовой полосе, где большинство летчиков ожидают нападения. Но все упиралось в ограниченный запас керосина, который мог взять истребитель. Своих дополнительных топливных баков в Китае у наших летчиков не было. Те же, которые по их заказу изготовляли в своих мастерских местные ремесленники, были жуткого качества. Клепали их из жести, используемой для производства консервных банок, Текли они страшно. Взлетаешь с таким баком, а за тобой керосиновый след тянется. С большим трудом Борис добыл два великолепных алюминиевых бака, которые сбросили американские истребители. Через Одессу, который фантастически быстро обрастал нужными связями на каждом новом месте, Нефедов выяснил, где находится мастерская самого добросовестного мастера нужного ему профиля. Этому человеку был сделан заказ — подогнать баки под параметры МИГа. Борис из собственного кармана оплатил эту работу. Одновременно с помощью талантливого синоптика анархист составил маршрут полета, так, чтобы местные воздушные течения подхватили машины и отнесли их к месту охоты, а после ее окончания помогли вернуться обратно, если повезет вместе с плененным сейбром. Для большей экономии топлива весь путь они должны были проделать на максимальной высоте, где воздух более разряжен. В первый такой рейд борис решил отправиться вместе с батуром тюгами но назначенный день начался с череды плохих предзнаменований явно предчувствуя чью то гибель обычно беззаботный весельчак бифштекс тоскливо выл всю ночь а утром по дороге в столовой пес все время пытался схватить баура за штанину словно желая тащить его с гибельного пути потом к кневфедовау подошел кузаков и сообщил что накануне вечером калмык раздал товарищам все свои вещи Так мог поступить лишь человек, считающий себя смертником. Да и погода как будто неблагоприятствовала охоте. Горизонт заволокло свинцовыми тучами, которые озарялись частыми всполохами то ли артиллерийской канонады, то ли собирающейся грозы. Но и отменить полет было нельзя, ибо по расчетам синоптика именно сегодня направление ветров максимально соответствовало задуманному Нефедову делу. В другой раз такой случай мог представиться нескоро. Все, что анархист мог сделать в сложившейся ситуации, это заменить Батура кем-то другим. — От судьбы не спрячешься, батя, — совершенно спокойным голосом ответил Тюгемиджиев, когда Нефедов предложил ему переждать неблагоприятный день на земле. Тот, кому суждено утонуть и в лужи захлебнется. Единственная возможность что-то изменить — идти навстречу своим страхам. И все же Борис попытался все переиграть велев Кузакову готовится к вылету вместо Батура. А дальше началась настоящая чертовщина. Сперва Кузаков не смог запустить двигатель своего МИГа. Затем та же история повторилась еще с двумя машинами, которые техники эскадрильи считали совершенно исправными. Другого возможного претендента на место своего ведомого, Константина Рублева, Нефедов еще утром отправил медсанчасть лечить внезапно разболевшийся зуб. Докуривая папиросу, Одесса в сторонке ждал своей очереди испытать судьбу. Но по его лицу Борис видел, что на него слишком сильно повлиял и ночной собачий вой, и прощальная раздача батуром своих вещей. В таком взвинченном состоянии краса и гордость Одессы-мамы годился лишь на то, чтобы рвануть тельняшку на груди и с матерком сигануть с гранатами под танк. нефедов уже требовался хладнокровный расчетливый напарник. Вот и выходило, что как ни крути, а кроме калмыка брать было некого. в Видя сомнения командира, Батур снова подошел к нему. — Бери меня, батя, и ни о чем не думай. У нас, говорят, бесстрашный и ловкий воин, если повезет, даже воронова коня смерти объездит. Борис невольно залюбовался старым фронтовым товарищем. Малорослый, но очень быстрый и точный в движениях, увертлив, словно мангуст и чрезвычайно вынослив. Такому удальцу и впрямь под силу было вернуться от любой опасности и выдержать сколь угодно долгую схватку. Много раз Борису приходилось наблюдать, как ловко батур выпутывается из, казалось бы, совершенно без положений. — Он привык считать этого сына степи почти неуязвимым. — Ладно, — сказал себе Нефедов. — Просто будем сегодня осторожнее, чем обычно. Помогая Борису застегивать замки парашюта, его механик Витя Барахольщиков — по заведенному мишними обычаю, травил очередной анекдот. Этот ритуал у них сложился с первых дней знакомства. Фокус заключался в том, чтобы очередная комичная история была незнакома летчику. Это считалось добрым знаком. Витя знал невообразимое количество анекдотов, поэтому до сих пор ему всегда удавалось рассмешить Бориса чем-то новеньким. И надо же такому случиться, что именно сегодня анекдот оказался с бородой. Борис полез в кабину, в прескверном настроении внутренний голос подсказывал ему что надо все таки отложить полет и он бы обязательно так и поступил если бы не очередной разговор с василием сталиным который состоялся чуть более десяти часов назад после обычных упреков в медлительности и требований как можно скорее выполнить задачу василий вдруг поинтересовался а что это твой рублев за вредительство в лагере срок тянул или за саботаж борис истолковал намек принца так что тот окончательно потерял терпение и намерен в ближайшие дни или часы срубить первую голову чтобы оставшиеся летчики поторопились выполнить его волю поняв это нефедов испытал ярость и отчаяние, словно пехотных штрафников его людей гнали в гибельную атаку под пулеметами за отряда как человек реально смотрящий на вещи борис не мог не понимать что нет никакой гарантии, что нужный самолет удастся добыть завтра или через три дня. Когда именно это случится, зависело от очень многих факторов и, в первую очередь, от стечения благоприятных обстоятельств. Если же им не повезет, за всех ответят сперва рубль, потом кто-то еще. И так до тех пор, пока взбешенный Василий не предложит Нефедову пустить себе пулю в висок. Но эти же испытываемые им отчаяние и ярость увлекали Бориса на самые решительные поступки. Истребитель Нефедова нетерпеливо вибрировал в ожидании броска в небо. Борис поглядел на замерший рядом самолет «Батура». Из его сопла вырвалась реактивная струя, и только мощный тормоза удерживали заправленную под завязку керосином многотонную машину на старте. Зато все, что можно было снять с истребителей для их максимального облегчения, Механики открутили. Даже боекомплект охотники взяли с собой минимальный, чтобы только хватило взять обнаруженный «Сейбр» в клещи и под конвоем привести его на базу. Позднее выяснится, что по ошибке механики сняли скилли самолета Тюгемиджиева и приемник, предупреждающий об электромагнитном облучении вражеским радиолокатором. Борису показалось, что он когда-то прежде уже видел именно этот момент — Сосредоточенное лицо Батура под стеклянным колпаком, стоящие рядом крылатой машины. Стаю ворон, лениво пересекающих их курс, тревожные всполохи на горизонте. «Вот бы вспомнить, чем тогда дело закончилось», — подумал он и запросил у вышки. «Разрешите взлет сотки и полсотни пятому». Голос Нефедова был нарочито спокоен. Важно было дать ведомому почувствовать свою абсолютную уверенность. «Взлет разрешаю», — деловит отозвался руководитель полетов. «Сводку погоды по маршруту будем давать каждые полчаса. Желаю удачи». На самом деле на вышке не знали об истинном маршруте пара Нефедова. Заявки на полет Борис указал стандартный для истребителей авиакорпуса путь в район Супунской ГЭС. Все равно никто из начальства не взял бы на себя ответственность официально разрешить рейд за линию фронта. Ведь если самолет или летчик попадет в руки врага, Виновному придется отвечать перед трибуналом. Все произошло слишком быстро. Вначале прервалась связь между самолетами и с землей. Примерно за полчаса до этого миги вошли в полосу плотного тумана. Если бы не показания приборов, можно было решить, что самолет повис вне пространства и времени. Скрытый от мира плотным белым плащом, ты невольно ощущал себя в безопасности, забывая, что наука научила твоих врагов видеть и ночью, и сквозь туман». Резко прозвучал звуковой сигнал системы ТОН-3, сирена, предупреждающий об облучении радиодальномером вражеского прицела. Тело среагировало, как при нечаянном прикосновении к чему-то очень горячему. Мгновенная реакция тренированных мускулов, и только следом запоздал и сполох мысли «Я на мошке». Всего несколько сантиметров движения ручки и снаряд, который должен был прошить тонкий борт кабины и разорваться на уровне твоего лица, С противным визгом лишь чиркнул по самолетной обшивке, яростно высек на прощание сноб искр и умчался прочь. Борис опрокинул свой самолет через крыло и обрушил его колом вниз, лишь бы выскочить из зоны поражения. Любые другие действия бесполезны, когда ты не видишь противника, а он, благодаря бортовому радиолокатору, точно знает, где ты находишься. Но в последний момент перед нырком к земле Нефедов оглянулся туда, где должен был находиться скрытый молочно-белый пеленой истребитель Батура. Ему показалось, что он увидел отблеск яркой вспышки. У Бориса сжалось сердце. Раскачиваясь на привязных ремнях в кувыркающемся самолете, он случайно задел локтем тумблер на стройке радиостанции, и вдруг шипение и свист в наушниках мгновенно прекратились, и до него донеслись довольные голоса двоих мужчин, обсуждающих по-английски подробности сделанных ими выстрелов. — Поздравляю, черный пес. Одного ты точно достал. Я видел, как он взорвался. — Что ж, мистер Ханс, меня выпивка. Генерал Смит как раз вчера прислал мне ящик боевого виски за пять сбитых в последнюю неделю бандитов. Жаль, что твой русский успел забиться в щель. Мне кажется, я его подранил, после чего он нырнул куда-то вниз. Я уже почти догнал его, а потом потерял своим радарным прицелом на фоне земли. Он просто исчез у меня с радара, слился с землей. Это очень хитрый русский. Определенно стоит прочесать район, он наверняка где-то близко. Не стоит рисковать, хан. Теперь он знает о нашем присутствии и будет на стороже. Если он так хорош, как ты говоришь, он не даст нам второго шанса, а сам попробует напасть». Борис вывел самолет из штопора и рванул на поиск Батура, в гибель которого он не хотел верить. А еще Нефедов очень надеялся, что ему повезет наскочить в тумане на атаковавшую их парочку. И в какой-то момент впереди действительно мелькнула чья-то серая тень. Он тут же нажал на гашетку и стал доворачивать свою машину, стремясь вогнать в уходящий самолет весь боезапас до железки. Совершив посадку и руля к своему капониру, Борис вдруг заметил, что на том месте, где Батур парковал свой самолет, стоит какой-то миг. «Все-таки вернулся», — возликовал Нефедов. Но потом он увидел, что номер на самолете другой. Оказалось, просто механики в отсутствие Тюгмиджиева поставили в его капонир другой самолет для осмотра двигателя. Нефедов вместе со всеми прождал батуры до тех пор, пока оставалась хоть какая-то надежда. Наконец кто-то из механиков грустно вздохнул и подвел черту. — Вот и не стало нашего Айдара. Эх, даже такого удальца укатали крутые горки. Борис приказал механику снять со своего самолета кассету фотокинопулемета С-13. Борис очень надеялся, что проявка пленки покажет, что ему хотя бы удалось отомстить за друга. Но по результатам дешифровки специалисты дали заключение, что пилот, скорее всего, расстрелял стаю птиц. Поисковые группы для обнаружения места падения МИГа Тюгмиджиева выслать было нельзя. Даже если бы Нефедов сообщил начальству, где примерно их атаковали сейбры, никто бы не послал поисковиков так далеко за линию фронта. Борис сам трижды вылетал в район, где пропал Тюгмиджиев. Снижаясь добреющего бреющего полета, Нефедов буквально метр за метром исследовал огромную территорию. Да вот только местность под крылом лежала такая, что здесь не то что самолет. Бронепоезд запросто мог исчезнуть без следа. Насколько хватало взгляда, раскинулась болотистая местность с сотнями заросших густым кустарником холмистых островков. Правда, однажды Борис заметил торчащий из болота, словно крест над могилой пилота, хвост какого-то самолета. Но на третьем заходе Нефедов заметил валяющееся далеко в стороне крыло с надписью «Юэсэйф». Все ясно. Американец. Оставалась небольшая надежда, что Батур все-таки успел покинуть подбитую машину. Но и она с каждым днем становилась все более призрачной. Между тем все в эскадрилье знали, какое значение, как восточный человек Тюгмиджиев придавал соблюдению посмертных обрядов. Не раз он шутливо говорил товарищам, что если его собьют, и он выпрыгнет на парашюте, то особо беспокоиться не стоит. Он как-нибудь сам приползет домой. А вот если дело кончится самым прескверным образом, тогда верные друзья, которых он не раз выручал из беды, должны позаботиться о том, чтобы его бренные останки были достойным солдата образом преданной земле. И еще, по существующему у его народа обычаю, Батур наказывал верным товарищам в случае чего передать родственникам немного земли и камней со своей могилы. Ничего этого оставшиеся в живых летчики сделать не смогли, и чувство вины отравляло их души. Эмоционально от природы Одесса не просыхал со дня смерти Батура. Нефедов закрывал на это глаза, позволяя помянуть близкого друга. Ведь Леня дружил с Батуром с 1942 года.